Газлайтинг. Примеры психологического, эмоционального насилия. Первый между детьми и взрослыми. Например, родители наорали на ребёнка, обвинили его в чём ни попаде, а потом поняли, что не правы, а ребёнок дуется. Ребёнок на вопрос, почему ты дуешься, отвечает: "Ну вот, папа, я тут не виноват". А папа говорит: "Да не было этого, я никогда такого не говорил". Ребёнок психически слабее, чем взрослый человек, и в такой ситуации он начинает в себе сомневаться. Я что, действительно такой дурак? Папу обидел, а папа такого не говорил. Какой же я плохой? Второй. В отношениях в паре. Предположим, супруга видит у своего мужа в телефоне контакт Босс Иван Иванович, а в WhatsApp она вдруг видит, что он отправляет Ивану Ивановичу смайлики с поцелуйчиками и сердечками. И муж говорит: Да ты что? Это, блин, это же Иван Иванович. Мы с ним, блин, работаем вместе 20 лет уже. Блин, мы друг друга подкалываем постоянно. Ты что, дура что ли, блин? Блин, да ты мнительная вообще. О чём ты думаешь вообще? Хватит уже ревностью заниматься своей, блин. Лучше меня накорми нормально, блин. Нормально мне постирая одежду, блин. займись чем-нибудь делом. И жена уже начинает думать, может, я действительно того слегка. Она начинает в себе сомневаться. 3 На работе или с друзьями? Газлайтинг на работе — это когда шеф дает вам задание, вы с блокнотиком четко все записываете, при нем выполняете, а затем шеф вас прилюдно распекает. Мол, что за бред ты принес? А вы ему, Иван Иванович, вы же сами мне дали такое задание, я записал. А шеф вам в ответ. Что ты там записал, придурок? Я не мог такое сказать. Народ, я же не мог такое сказать. И куча подхалимов ему вторит что не мог. Что же, не хочу, чтобы вы заскучали от теории, давайте перейдём к практике. Рассмотрим методы, которыми манипуляторы, нарциссы, абьюзеры и социопаты на нас воздействуют. Методы, которыми они на нас воздействуют, практически одинаковы. Поэтому методы важнее, чем понимание, что за сорта Г, сорта граждан, разумеется, их применяют. Вам задание на вечер. Посмотрите фильм Газовый свет 1944 года с Ингрид Бергман в главной роли. Это классический триллер, качественный, с хорошим сценарием, не разочаруйтесь. Благодаря этому фильму психиатр Роберт Штерн определил понятие такой манипуляции, как газлайтинг. Газлайтинг это такой вид манипуляции, при котором жертве постоянно внушают, что она неадекватна, что не помнит то, что было, и придумывает то, чего нет. В этом фильме сюжет завязан на том, как при помощи определённых манипуляций муж, пытаясь завладеть драгоценностями жены, убеждает её в том, что она сходит с ума, и она действительно начинает потихонечку сходить с ума. Вы думаете, что такое может быть только в фильме? Это нет. В жизни всё бывает гораздо страшнее. Примеры в начале главы вы уже посмотрели, их можно найти множество. Вот ещё в отношении с подругами. Признак газлайтинга. Маш, слушай, ты со своей диетой, со своим lifestyle в 28, со своим престижным образом жизни уже какая-то нездоровая. Это я тебе как подруга говорю, пойми правильно. Я тебе больше скажу, а тебе все наши друзья говорят, что ты стала ненормальная. Ладно бы я одна, но а тебе все так говорят, понимаешь? Они это тебе не скажут, им на тебя насххать. Но я-то твоя подруга, а они все говорят, что ты ненормальная. Это не только моё мнение. Подумай, остановись. Ты перестала вообще ходить по компаниям, выпивать, веселиться. Узнаёте? Приводит газлайтинг к тяжелейшим формам депрессии, тревожным расстройствам. В отношениях между людьми это приводит к так называемой эмоциональной зависимости. которая к любви не имеет никакого отношения. Это приводит к тому, что жертва начинает слияние. Процесс слияния, эмоциональная зависимость — это когда человек полностью живет жизнью другого, он отдает всего себя. А агрессор им просто крутит, как марионеткой, как угодно. Этим очень хорошо пользуются социопаты, потому что для них мы, люди, — это просто кормушка, корм. Они не испытывают никаких угрызений совести, они не испытывают никаких чувств от того, что другой человек может испытывать боль. Другие люди для них некие объекты. Вы сами прекрасно можете представить, к чему приведёт ребёнка постоянное убеждение в том, что он неадекватный, больной, вечно придумывает то, чего не было и не так реагирует. Это может привести к отсутствию формирования идентичности личности. До кризиса идентичности даже не дойдёт. Давайте проведём небольшой тест для того, чтобы понять, подвержены ли вы газлайтингу. Первое. Вы начинаете сомневаться в каждом решении, вам требуется одобрение, вы начинаете записывать всё, чтобы не забыть, но всё равно вы не уверены. Надо спросить кого-то, правильно ли вы приняли решение. Вы чувствуете неуверенность и страх. Второе. Вы боитесь говорить о своих чувствах, о том, что вас что-то задело. Потому что вас прежде всего убеждают в том, что ваши чувства не имеют права на существование. Да как ты могла такое подумать? Я что, такой плохой? Или? Да я даже не имела в виду. Ты что? Я же тебя люблю. Я от тебя детей хочу. Как ты мог такое подумать обо мне? И вы уже думаете: "Мне вроде плохо, мне обидно, но я не должен говорить о своих чувствах, чтобы человек, из-за которого я испытываю эти чувства, не обвинял меня". Третье Вы себя постоянно накручиваете, вы гоняете и о том, что, может, я все-таки прав, или нет, или я не прав, я действительно неадекватный. Четвертое. Вы чувствуете, что что-то не так, но ничего не можете доказать. Если у вас совпадают хотя бы два пункта, то, скорее всего, где-то вы находитесь под воздействием газлайтера. Неважно, это социопат, нарцисс, абьюзер или это просто манипулятор. Примечание. Газлайтером может быть как мужчина, так и женщина. Разницы нет никакой. Как так получилось? Если вы посмотрите на события спустя несколько лет после общения с таким газлайтером, скорее всего, вы ужаснетесь. Как я дошел до такого? Или как я дошла до такого? Как я позволила с собой так обращаться? Давайте рассмотрим условия и методы, которые необходимы, чтобы агрессор мог настолько подавить вашу личность. Первый. Ближний круг. Человек должен быть из ближнего круга: ваш друг, начальник, любящий человек, родители или ребёнок. Это всегда ближний круг. Только эти люди обладают достаточной степенью влияния, чтобы убедить вас, что вы неадекватны. Второе. Систематичность, постоянство воздействия. Увещевание, что вы что-то придумываете, или наоборот, забыли то, что было, должно происходить долго и систематически. Если один раз начальник отмазался и сказал, что ничего такого не говорил, это не сработает. А если вам систематически долбят о том, что вы испытываете не те чувства, думаете не то и неадекватны, то со временем вы начинаете сомневаться в себе. Третье. Регулярная подтасовка фактов. Например, как Иван Иванович из начала главы, который утверждает, что ничего такого не говорил, хотя вы всё записали. Четвёртое. Апелляция к другим людям. привлекаются друзья, коллеги, родственники. Агрессор втирается к ним в доверие, просит ему помочь. Иван Иванович из примера обращается к коллегам: "Ребята, вы бы подумали, что я мог такое сказать?" Пятое. Обесценивание чувств и того, что для вас важно. Вы испытываете какие-то чувства. Надеюсь, вы прочитали про общее обесценивание. Про более узкий аспект обесценивания чувств мы поговорим в следующем разделе. А сейчас расскажу кратко. Все люди разные, и мы можем обижаться или не обижаться на одно и то же. Поэтому что-то, что сделала ваша девушка, может вас задеть, и вы имеете полное право испытывать чувство обиды. А она говорит вам, закатывая глаза с оскорблённым видом: "Да ты больной, что ли? Я со своей мамой и с твоей мамой говорила, они ничего в этом не находят. Ты как вообще нормальный?" Я ничего такого не сделала. Это твои проблемы. Тебе надо к психотерапевту бы обратиться или к психиатру. У тебя кукуха едет. Если вы начинаете конструктивный диалог, объясняя, почему обиделись, то в случае манипулятора встречаете в ответ агрессию, демонстрацию обиды или игнор. Диалог с вами прекращают. И в следующий раз вы уже подумаете, говорит ли о своих чувствах или нет. Вас задевает, что она флиртует с кем-то, выставляет посты в соцсетях, где хвалит других мужчин, но вы думаете: "Не буду говорить об этом, а вдруг она обидится, и опять я должен буду её успокаивать, хотя обидно вроде бы было мне". Одно дело, когда подобное происходит со всем вашим окружением, тогда можно предположить, что у вас что-то не в порядке. Но если такое происходит только с одним человеком, а на всех остальных вы нормально реагируете, Если этот человек не идёт на конструктивный диалог и сразу уходит в игнор или в обиду, то это классическая манипуляция. Шестое. Метод собачий свисток. Собака слышит в ультразвуковом диапазоне, а человеческое ухо нет. И дрессировщик, подавая команды ультразвуковым свистком, который никто, кроме собаки, не слышит, заставляет собаку, например, гавкать нужное количество раз. И все думают, какая умная собака. Может посчитать, сколько будет 3 плюс 5. А на самом деле дрессировщик в кармане нажал на ультразвуковой свисток 8 раз. Как этот метод проявляется в газлайтинге? Например, ваша мама в компании родственников за семейным обедом рассказывает о том, что «а вот Серёжа-то получил работу, а вот Наташкин-то вообще получил повышение недавно, он не отказался в своё время от этого самого дела, и он молодец, не бросает никогда». Если вы пожалуетесь родственникам, что мама вас регулярно пилит, потому что вы отказались от какого-то не устраивающего вас предложения, вам скажут, что про вас и слова никто не сказал». Мама говорила про Серёжу, или про Лёшу, или про Петю, а вы себе накручиваете. Но это как собачий свисток, сигнал, который видите и слышите только вы, а остальные нет, и вы даже пожаловаться никому не можете. Вам обидно, вы чувствуете укол, вас обесценили, но все остальные считают, что ничего не произошло, и это вы неадекватны. Седьмое. Маскировка под шутку. Когда человек в вашем присутствии говорит собеседнику: "Ну, ты не обращай внимания, она у нас немного не в себе, может расплакаться, но мы уже привыкли". Ха -ха. Это делается в кругу друзей и преподносится как якобы шутка. А если вы начинаете что-то говорить, что в ответ вам: "Да что ты обиделась? Это же шутка была. Все ржали". То что ли понимаешь, что ли шуток, ты ненормальная. И вновь ничего не доказать и не пожаловаться никому, кто не в курсе этого метода. Вспоминаем любовников и дельфинов. Вроде бы кажется, что всё очень просто. Но как я уже сказал, если вы посмотрите на себя в начале отношений с абьюзером, с манипулятором, с нарциссом, с кем угодно, они все используют этот метод. Года через 3 или 5 вы уже снётесь, до чего вы дошли. То есть вы реально как бы просто провалились. Как такое произошло? Ответ на этот вопрос дал шотландский психиатр Рональд Дэвид Лейнк. Он вывел одну закономерность: человек нуждается в том, чтобы периодически иметь подтверждение своей адекватности в рамках социума. То есть подтверждение от наших близких, что мы вместе, мы стая, вспоминаем мифологию Именно это позволяет людям из вашего ближнего круга вами манипулировать, не давать вам это ощущение адекватности, а наоборот, внушать вам то, что вы неадекватны. Следующий момент это так называемая презумпция невиновности или кредит доверия. Презумпция невиновности означает то, что мы не считаем человека виновным в манипуляциях и в плохом к вам отношении до тех пор, пока он не докажет обратное. Это термин из юриспруденции. Если мы считаем кого-то виновным, то задача обвинения это доказать. Пока вина не доказана, человек считается невиновным. Используя эту концепцию презумпции невиновности, мы выдаём всем людям в нашем окружении и в ближнем, и в дальнем некий кредит доверия. А воспользовавшись этим кредитом доверия, опытный манипулятор сеет первое зерно У каждого человека есть неуверенность в какой-то области его личности. Манипулятор начинает эту рану ковырять, посыпать её грязью, чтобы она гноилась и постепенно. Теперь соберём вместе все условия, как у агрессора всё это получается. Первое это наша природная необходимость в подтверждении. Второе кредит доверия, пользуясь которым агрессор сеет в вас зерно сомнения. И вот вы уже неадекватно воспринимаете ситуацию. Агрессор начинает дальше двигаться не с нуля, а уже посеев в вас определённые зёрна неуверенности в себе. И дальше опытный манипулятор начинает расшатывать ваши личностные границы. Выжидать при этом этот социальный хищник может очень долго, особенно если вы устойчивый человек. Но стоит вам начать ему доверять чуть больше, как он мгновенно этим воспользуется. И вот вы уже думаете, что 3 года до этого всё было нормально, почему же сейчас так? А вот так, сюрприз. Психиатр Робин Штерн, определивший термин газлайтинг, отмечает три этапа, на которых находится человек, который подвергается этому виду психического насилия. Первый этап это отрицание. Мы не верим в то, что происходит. Мы уже давно с этим человеком, он же не может так поступить. Наверное, это какой-то единичный случай. Вы отрицаете происходящее. Второе это сопротивление. Когда вы пытаетесь донести до человека свою точку зрения, пытаетесь выйти на конструктивный диалог. Например, говорите: "Слушай, здоровый образ жизни это нормально, это правильно. Я не больной на голову, не пить это нормально". Но вас не слышат. Что делает агрессор, если вы хорошо умеете аргументировать? Либо уходит в игнор, либо демонстративно обижается. С тобой не о чем разговаривать. Молодой человек может просто начать орать на девушку. Лучше приготовь пожрать нормально, хватит со своей ревностью доставать. Если вы реально припираете человека аргументами к стенке, он их не будет слушать. Он уйдёт в игнор, начнёт плакать и обижаться, скажет: "Я не позволю с собой так обращаться" и замолчит. Никакого конструктивного диалога не будет. Сопротивление не даст никакого эффекта. Человек уйдёт, не выслушав аргументы, и принимается опять за своё, говоря, что вы неадекватный. Третий этап утилизация. Он наступает, когда вы уже разрушены как личность. Знаете, на что это похоже? Паук, у которого нет челюстей и который не может сожрать муху, впрыскивает яд, и муха сама в себе переваривается. А потом он просто высасывает все её внутренности и оставляет от мухи только оболочку. То же самое делает и Газлайтер. По капле он впрыскивает яд неуверенности в себе, и к третьему этапу от жертвы ничего человеческого, кроме оболочки, не остается. На третьем этапе без психотерапевта или даже психиатра уже не справиться. Что делать? Что с этим делать? Ничего. Бежать. Вы ничего не сможете сделать с манипулятором, с социопатом и так далее. Если вы вдруг увидели, что человек закусил у дела, даже если он пять лет назад с вами общался идеально, бегите. Что бы вы ни записывали, какие бы диктофоны ни включали, какие бы речи вы ни вели, как бы вы ни пытались донести о том, что ваши чувства тоже имеют право на жизнь, все тщетно. Она скажет «Да блин, ты неадекватный!» Я с мамой говорила, блин, она считает, что ничего страшного, только тебе что-то не нравится. Это бесполезно, поэтому бежать. Проблема заключается в том, что если это стадия поздняя, то бежать уже тяжеловато. Дай вам Бог сил. Что делать тем, кто никак не может избавиться от такого окружения, например, детям? Вам можно посочувствовать, но принцип один. Старайтесь не слушать такого человека ни при каких обстоятельствах. Кто бы вас ни убеждал в том, что ваши чувства или мнения не имеют права на жизнь, что вы неадекватны, просто никогда не слушайте таких речей, даже если вы ошибаетесь. Ну и наконец, если вдруг вы узнали себя, когда сомневаетесь, то не надо бежать сейчас к манипулятору, который вас газлайтит и спрашивать, а может, мне надо по поводу газлайтинга к психотерапевту обратиться? Вам тут же скажут, что обратиться к психотерапевту надо лишь по поводу вашей мнительности. И дальше вновь будет волынка, что вы совершенно неадекватны, и без этого человека никогда ни с чем не справитесь. Поэтому тайно идите к хорошему психотерапевту. Специалист должен быть независимым, а не от вашего обьюзера, с которым тот мог уже поработать насчёт вас. Это должен быть независимый врач, который скажет, что у вас совершенно нормальные реакции, и вы имеете право испытывать чувства и совершать ошибки. Когда вам скажет это посторонний человек, это уже будет чётким показателем того, что вы оказались под воздействием газлайтинга, одного из методов психического насилия. Если вы заметили, то уход от разговора, от объяснений применяется агрессорами довольно часто. Причина это одно из самых тяжёлых воздействий на психику, а это токсики обожают. В практике изучения психического насилия для него даже существует специальный термин withholding, английское withholding. Но почему это так на вас влияет? Как это связано с тем, что мы загоняемся, накручиваем себя? А значит, во все тяжкие пользуемся защитами, чтобы было не больно, и меняем себе реальность. Сейчас мы выясним, как с этим бороться и освободиться чуть ли не на 90% от того, что крадёт наши психические силы. Для этого мы окунёмся в тайну работы нашего мозга и познакомимся с default системой и эффектом Зейгарник.